Большой Бен пробил восемь, залавил Дэнди, и Майкл догадался, что пришел Сомс. За обедом Сомс молчал, и только когда подали бутылку Липпингхолдской Мадеры, попросил, чтобы ему показали повестку. Когда Флёр ее принесла, он словно погрузился в транс. — О своем прошлом задумался, — решил Майкл. Хоть бы очнулся поскорее. — Ну, папа! Окликнула его, наконец, Флер. Сомс поднял глаза и посмотрел на дочь. «От своих слов ты, полагаю, не откажешься?» Флер тряхнула головой. «А ты хочешь, чтобы я отказалась?» «Чем ты можешь их подкрепить?» «Мало того, что кто-то тебе сказал, это не доказательство». «Я знаю, что Эммебел Нейзинг...» была здесь и сказала, что ей все равно. Пусть Уолтер летит в Париж с Марджори Феррер, но почему ее заранее не предупредили? Тогда она бы тоже могла с кем-нибудь удрать в Париж. «Мы можем вызвать ее в качестве свидетельницы», — сказал Сомс. Флер покачала головой. «На суде? Она ни за что не выдаст Уолтера». «Хм! Что ты еще скажешь о мисс...» Феррер, Все знают о ее связи с Берти Керфью. Да, вмешался Майкл. Но между «все знают, и такой-то сказал, зияет пропасть. Сомскивнул. Она просто хочет выманить у нас деньги, воскликнул Флер. Она всегда нуждается. Да разве ей есть дело до того, считают ли ее люди нравственной или безнравственной? Она не признает морали. В ее кружке.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 Развращающий влияние знакомых. Но все же ни один присяжный не сможет перед ней устоять. Кроме того, она мать, а то нет. А если мать, то тем хуже. Нет, он решил не отказываться от своего плана. Искусный адвокат сумеет свести дело к разоблачению легкомысленного кружка и современных взглядов на нравственность и обойти молчанием личную жизнь этой.